Песнь двадцать первая Поэты, идя от четвертого рва, взошли на мост и с него увидели пятый ров восьмого круга, похожий на щель. На дне этого рва находится озеро, наполненное кипящей смолой, и в нем наказываются люди, противозаконно торговавшие местами и за деньги раздававшие различные должности. а также взяточники. Эти грешники порой выплывают из озера смолы, но их тотчас хватают на вилы демоны, которые бегают по берегам, сдирают с них кожу и вновь бросают в кипящую смолу. Поэты смотрят в ров, и в это время черт приносит на своих плечах сенатора, старшину города Луки, и бросает в озеро, где его подхватывают на вилы другие черти. Вергилий, посоветовав Данте спрятаться за спину, переходит мост и подвергается нападению толпы дьяволов. Вергилий их укрощает и вступает в переговоры с одним из них по прозванию «Злой хвост», который, узнав о причинах путешествия Данте и Вергилия по аду, роняет из рук вилы. После этого Данте выходит по приказанию Вергилия из своего убежища, и на него нападают черти, которых удерживает, однако, злой хвост. Он говорит поэтам, что мост разрушен только в этом рве, а дальнейший цел и необходимо идти по другому пути, для облегчения которого дает им проводников. Последние, угадывая злой умысел своего начальника, делают ему гримасы. Беседуя... О чуждых для поэмы предметах Шли мы от моста к мосту. И пятый ров открылся взору, Где мы, глубокую встречая темноту, Услышали стенанье из провала. Как в здании громадном арсенала в Венеции В течение зимы готовят вард Для просмоления щелей В тех кораблях, что стали жертвой мелей, И всюду там от носа до кормы стучит топор, и нет конца старанию. кто трудится над фоком или бизанью, а кто канат свивает, и пока здесь конопатят дно или бока, там новое сооружают судно. Так в этом рве по воле Божьей чудно смолистое кипело вещество, и колокача корою облепляло оно края зловещего провала. пока глядел я в страхе на него. «Остерегись!» — услышал я возвание учителя и обернулся вдруг, как человек, что чувствует испуг. За мной бежал на близком расстоянии весь черный демон. Он ужасен был, с копытами и парой черных крыл, вращая дико страшными очами, и грешника, несущий за плечами, которого вниз головой держал, туда, где мы стояли, он сбежал. — Эй, Малебранке! Вот священный Дзиты! — воскликнул он, достойный гражданин. — Его к себе поглубже прибери ты. В том городе Бантура лишь один честнее всех. Бегу я без оглядки за прочими. Там процветают взятки, и ловкие мошенники всегда из нет для вас готовы сделать да. И тут в смолу кипящую с размаху, швырнув того, кого с собой унес, он побежал быстрее, чем лютый пес, когда воров, трепещущих со страху, старается настичь он. Из смолы несчастный грешник вынырнул, но дико ему завыли бесы со скалы назад злодей здесь нет святого лика ты плаваешь не в серке о струях когда собой тебе внушает страх вид злых когтей ныряй как можно ниже и молвив так он сотней острых вил несчастного в пучину погрузил, сказав ему во мраке поплеши же Ты совестью своей торговлю вел. Обманывай, но в тайне это делай. Так если суп вскипает пеной белой и выплывает мясо, то в котел его обратно повар погружает при помощи железного крюка. — Пускай тебя все это не пугает, — проговорил учитель мой, — пока тут за скалой укройся незамечен. Угрозами опять я буду встречен, но, как в былом, отпор нечистым дам. Он подошел к шестой из гнусных ям, и, словно псы, что с лаем и ворчанием на бедняка кидаются, когда заходит он во двор за подаянием, так кинулась бесовская орда, к учителю в него направив вилы. Но он вскричал «Прочь демонские силы!» Один из вас пусть подойдет сюда. Терзать меня полнейшую свободу, коль смеете, я вам даю потом. Раздался крик. Зовите молокоду, немедленно послать за злым хвостом. Явился хвост и вопросил: Что надо у них певцу? Ужели в бездну ада, ответил тот. Решился б я сойти, когда б Творцу так не было угодно. Веду с собой по этому пути другого я. — Пускай идут свободно! — воскликнул хвост, роняя свой богор. Скрывавшийся поодаль до сих пор, иди сюда! Дорога безопасна! — сказал певец. Я поспешил на зов, но, увидав грозивших мне бесов, затрепетал, как граждане в Капроне, и стал искать защиты у вождя. В тревоге глаз, нечистых не сводя, готовился я в тайне к обороне. Кричали все «Поддень его на крюк! Ударь его!» На молокода вдруг им закричал «Эй, смирно, скормилионы И продолжал к нам, обращаясь, хвост. Дороги нет, шестой разрушен мост. Вы можете погибнуть в том провале. Уж тысячи двести шестьдесят шесть лет тому исполнилось, не дали, как лишь вчера. Но с вами мой отряд отправлю я к нему, имейте веру. Вам новый путь через горную пещеру, укажет он. Я посылаю их, чтобы наблюсти, из грешников моих не всплыл ли кто над смолиной пучиной. Ступайте вы, Коньяцо, аликино, а слушников разите не щадя. Вы, лебикокко и графиоканте, черьято, Фарфорелло, рубиканте, ты, барбариччо, будешь завождя. Ведите их вдоль берега потока, вплоть до моста, который уцелел». Учитель мой, взволнованный глубоко, воскликнул я. «Разумен ты и смел». «Пойдем одни, без адских провожатых!» Сверкает гнев во взорах их проклятых, И слышу я зубовный скрежет их. Ответил он, «Пускай себе скрежещут И угрожают взорами, Трепещут лишь грешники Перед угрозой злых. Не бойся же бессильного их гнева». Тут двинулась дружина вся налево, Но пред уходом демоны на миг все меж зубов просунули язык в знак тайного свождемых соглашения, а тот ответил знаком одобрения.